бросать на него унылые взгляды полные красноречивого подозрения отвлечь ее от мысли о предстоящем обещанном им свидании с матерью за границей не было никаких средств они все были им испытаны Небыстрая смена впечатлений при путешествии они в каких нибудь два месяца объездили австрию германию швейцарию и италию ни дивные красоты природы не памятники искусств ничто казалось не могло заставить забыть рену Ежедневный, тяжелым камнем ложившийся на душу князя вопрос, когда же я увижу маму? А в этом городе, куда мы едем, увижу ли я, наконец, мою маму? Князь решил вести ее скорее в Париж. Он надеялся, что этот мировой и по преимуществу дамский город, волнами блонд и кружев, грудами изящных тканей драгоценностей, всем тем дамским счастьем, которое так реально и так увлекательно описано Эмилем Золя в романе «Под этим названием», охватит все чувства молодой женщины, заставит забыть ее хотя бы временно, обещанное им свидание с дорогой матерью, образ которой все неотступнее и неотступнее начинал преследовать Ирену. Вихрь парижских удовольствий, думал он, довершит остальное, увлеченное им, она слабее почувствует готовящийся ей удар. Увы, он ошибся и в этих своих расчетах. Они приехали в Париж И князь избрал отель «Нормандия», конечно, не в силу описанных нами его качеств, скромности обитателей и цен, а лишь в силу того, что он знал, что отель этот редко посещается русскими. Встреча же с милыми соотечественниками была для князя очень и очень нежелательна. Первые слова Ирены были «Здесь, в Париже, конечно, я увижу мою маму». «Вероятно, вероятно, моя прелесть», — уклончиво отвечал Сергей Сергеевич. «Вероятно». Упавшим голосом повторила она, глядя на него взглядом, полным сомнений и грусти. Князя как ножом резал этот взгляд. Он старался переменить разговор, но никакие темы не в состоянии были отвлечь ее от гнетущей мысли о матери, и она через несколько времени опять задавала те же мучающие ее вопросы. Князь приступил к выполнению задуманного им плана. Неутомимо стал возить он Рену по модным и ювелирным магазинам этого города мод, тратил безумные деньги — На покупку всевозможных дорогих тряпок, редких вещей и драгоценностей буквально завалил ее всем этим так, что роскошное отделение, занимаемое ими в гостинице, вскоре превратилось в какой-то магазин. Театры, балы, собрания, концерты сменялись перед ней, как в калейдоскопе. Казалось, у нее не должно было остаться ни одной минуты, свободной от новых впечатлений, свободной для размышления о себе. «Она забудет», — вставая утром, говорил он себе со сладкой надеждой. В течение дня, увы, он снова по нескольку раз слышал вопрос, ставший уже ему ненавистным, когда же, наконец, приедет моя мама. Так прошло около двух недель. Вопросы о матери со стороны Ирены не только не прекращались, но становились все чаще, настойчивее, и ее взгляды все подозрительнее и тревожнее. Князь решился, наконец, покончить разом с этим гнетущим положением. Он начал обдумывать предстоящую ему щекотливую беседу с Иреной. Необходимо, возможно, более и позолотить пилюлю, возможно, более смягчить силу удара. Надо придумать развязку наиболее романтическую, где бы мы оба являлись жертвами нашей взаимной любви. Надо придать себе в этой истории все качества героя и, таким образом, подстрикнуть ее на своего рода геройство, на жертвы, на примирение с совершившимся фактом. Так размышлял Сергей Сергеевич и делал в своем уме, согласно этому плану, наброски разговора с молодой женщиной. Разговор в мельчайших деталях был почти готов. Князь даже мысленно предугадывал вопросы со стороны Ирены и мысленно же давал на них ответы, естественные и правдоподобные, доказывающие его безграничную к ней любовь и вместе с тем невозможность в его положении поступить иначе. Он оставался доволен собой. Но приступить к осуществлению этого... всесторонне обдуманного плана медлил, он боялся. Впервые испытывал он это чувство, оно страшно бесило его, оскорбляло его безграничное самолюбие или, вернее, себелюбие. И кого боялся он? Слабое беззащитное существо, с бесповоротно преданным, несмотря на посетившее его за последнее время сомнения сердцем. Князь Облонский со своим хваленным бесстрашием, со своим светским опломбом, посовал перед этой слабостью, Ее-то именно и боялся он. В муках такой нерешительности провел он несколько дней, а эти муки усугублялись все чаще и чаще слетавшими с побледневших губ Рены вопросами «Скоро ли, наконец, приедет моя мама? Когда же, наконец, увижу я мою маму?» Князь решился.